должен иметь по крайней мере девяносто тонн весу. Так что если принять, что на одну тонну приходится тринадцать человек, то выходит, что он заведомо перевесит население целой деревни с тысячей ста обитателями. Подумайте-ка, сколько мозгов нужно впрячь точно волов в одну упряжку для того, чтобы этот левиафан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 очень напоминало мне остов большого корабля на стапелях, в котором только 20 голых шпангоутных рёбер успели вставить в киль, торчащий позади длинным обнажённым бревном. Рёбер было по десяти с каждой стороны. Первое, если считать от шеи, имело 6 футов в длину. Второе, третье и четвертое были каждое немного длиннее предыдущего, кончая пятым одним из центральных рёбер, насчитывающим 8 футов с несколькими дюймами. Остальные рёбра последовательно уменьшались, оканчиваясь десятым и последним, имевшим всего только 5 футов с небольшим. Толщина их в основном соответствовала длине. Центральные рёбра были наиболее выгнутыми. Кое-где на Арсакитских островах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 неискушенного человека, подумал я, пытаться постичь этого чудесного кита посредством разглядывания его мертвого куцого остова, лежащего в этой мирной роще. Нет, только в гуще смертельных опасностей, только в водовороте, поднятом яростными ударами его хвоста, только в море, бездонном, безбрежном, можно познать живую истину о великом ките во всем великолепии его облачения. Перейдем, однако, к спинному хребту. Чтобы представить его наиболее наглядным способом, лучше всего будет, если мы при помощи подъемного крана взгромоздим все позвонки с таймя один на другой. Дело это не слишком-то скорое. Но теперь, когда все готово,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 мраморных шариков. Так видим мы, что даже хребет грандиознейший из живых тварей сходит под конец на нет и кончается детскими игрушками.